Рябкина отступила в сторону, давая выйти эксперту-криминалисту и двум оперативникам. Затем повернулась к Марине, стоявшей у стены и прижимавшей к лицу холодный компресс. Может, все таки в больницу съездим? Не надо в больницу. Все нормально. Нос не сломан. Марина отняла обернутый полотенцем лед. Половина лица от брови и до подбородка Набухла фиолетовым синяком, глаз заплыл, превратившись в узкую полоску. Ох, подруга, прямо не знаю, что с тобой делать, удрученно произнесла Репкина, проходя в кухню. Летова последовала за ней. Они сели за стол напротив друг друга и в унисон, постароушичи, вздохнули. Ты сама видела, как работали мои ребята. Все здесь облазили, но улик не нашли. Они еще, конечно, соседи опросят вдруг, кто-то что-то видел. Но я на это слабо рассчитываю. Ночь шума не было, и на печатьки слабая надежда. Ты сказала, он в перчатках был? Летова кивнула. Жаль, что ты лица его не разглядела. Хотя бы фоторобот составили. Да я ничего не успела увидеть, разве что волосы, светлые, короткие. Опять вздохнула Летова, морщась от боли в разбитой губе. Сразу же отключилась. Только кулак в перчатке и запомнила. То, что это ограбление сомнений не вызывает. Очевидно, он ждал напролет выше на лестничной клетке, и когда заметил, как из твоей квартиры вышел любовник, решил воспользоваться ситуацией. Полагаешь, что ты не посмотришь в глазок. Подумаешь, что мужик вернулся. Так я и подумала. Это точно не твой Адамов, а? Ты ведь рассталась с ним, он мог психануть. я внешность не рассмотрела, но поверь, Адамова я бы узнала. Этот был повыше и русый. Ладно, не злись. Мне надо все варианты отработать. Плохо всё это пахнет, честно тебе скажу. И много странного. Например, то, что грабитель ничего, кроме наличных и часов, не взял. У тебя в квартире полно всего, чем можно поживиться. Может, его что-то спугнуло? пожала плечами Марин. И камер у подъезда нет. Рябкина недовольно фыркнула. С такой удачей тебе лето. Надо переезжать в бронированные апартаменты с круглосуточным видеонаблюдением. Ты меня пугать начинаешь. То шляешься аккурат в том районе, где убийство произошло считанные минуты назад, то тебя едва не сбивает машина, то квартиру грабят. Прости, что я тебя среди ночи подорвала. Дур, что ли, совсем Рассердилась подруга? К кому тебе еще обращаться? Зря я что ли в органах работаю? Ты мне лучше вот что скажи, не для протокола. Почему ты с Адамовым своим рассталась? Мужик-то видный, хоть на выставку. Успешный опять же, при деньгах. Все, как ты любишь. Рябкина испытующе поглядела на Летву. Что с тобой происходит? Марина бы с радостью ответила на этот вопрос, если бы знала ответ. С ней действительно творилось что-то неладное в последнее время. Мировосприятие менялось, и это одновременно и будоражило, и пугало. "Я увольняюсь", сказала Летова, невидящим глядя в пространство. Ещё и это до кучи. Моя жизнь состоит из сплошных заблуждений. Ты заблуждаешься. Марина грустно улыбнулась, вспомнив, с каким лицом Тимур выслушивал ее решение. Он не пытался переубедить ее, принял новость с достоинством, сказал, что сожалеет. Что будет рад помочь, если ей в чем то понадобится помощь увы, будущее он предсказывать не умел и мысли чужие читать тоже. Ей всегда что-то требовалось от мужчин. Дельный совет, веселая компания, регулярный секс. Впервые в жизни Марина нуждалась в ком-то безо всяких на то причин. Агеев ничем не мог быть ей полезен, совсем ничем. У них не было ни точек пересечения, ни будущего. Он не смотрел на нее влюбленными щенячьими глазами, не звал за собой, ничего не просил. Те несколько часов, что они провели вместе, он просто находился рядом, и одно это наполняло Марину энергией, желанием что-то менять, рушить привычные схемы. Может, ее тянуло к Агееву из-за стремления увидеть Какой бы она сама стала, если бы не предала однажды детскую мечту. А может, мечта здесь совсем ни при чем? а Сашка ей просто понравился по-настоящему. Хочешь водки? У меня немного осталось, предложила Марина. С ума что ли сошла? Я на службе, возмутился Рябкина. И тут же добавила: Разве что одну стопочку для ясности мысли. За окном серела московская ночь, а в Магадане уже позднее утро, подумала Марина, доставая из шкафа рюмки.